Глава девятнадцатая. Довольно скорая развязка. «Еще бы столько же не виделись», – нахмурился командир. «С этим человеком он встречался лишь единожды, и ту встречу сложно было назвать приятной. Что ты здесь забыла?» «Мои дела тебя не касаются, и сейчас ты в них вмешиваешься». Неизвестной личностью оказалась Герда, преемник высшего существа Кая. В прошлый раз командир не стал ее убивать. Кто же знал, что то решение выльется в неожиданную встречу с ней здесь. «В прошлый раз я тебе проиграла, но такого больше не повторится. С того самого дня я без устали тренировалась, не жалея себя, и сейчас абсолютно уверена, что ты мне не соперник. Отступи». Это мое последнее предупреждение. Будем считать, что я вернула тебе долг, сохранив жизнь и тебе и твоим людям». «Госпожа!» Неожиданно вмешался один из старейшин Йети. «Если мы их отпустим, то в будущем...» «Замолчи!» Властно произнесла девушка, повернувшись к нему. Тот сразу же затрясся и отвернулся. «Кто разрешил тебе открыть свою пасть?» Хиро с интересом смотрел за происходящим совершенно спокойным выражением на лице. Второй неизвестный все еще не показал свою личность, и это немного напрягало. Впрочем, можно и немного подрить масло в огонь. Да уж, столько пафосных речей было от старейшины о ненависти к людям и тому подобному. Наигранно громко вздохнул командир, прикрывая глаза и разводя руки в сторону. А в итоге что? подчинились человеку и слово боятся сказать в ее присутствии. Неужели это те самые гордые представители племени Йети, идущие в бой с высоко поднятой головой и никогда не поворачивающиеся спиной к своим врагам? Сейчас я вижу перед собой лишь жалких трусов, посмевших не только предать своего собственного вождя, но и стать ручными песиками людей». Неужели раса Йети настолько сильно пала, что ради такого даже устроила переворот? «Заткнись! Как смеешь ты, человек, говорить о нас такое!» В этот раз старейшины не стали терпеть унижения и взбесились, готовые в любое мгновение броситься в атаку. «Ты поплатишься за свои слова, червь!» «Я что?» Неясно вам сказала заткнуться. Невероятная жажда убийства исходила от Герды, когда она обращалась к старейшинам. Да уж с последней встречи с командиром эта девушка сильно изменилась, невероятно сильно, будто стала совершенно другим человеком. Вы настолько наивны, что повелись на явную провокацию врага. Еще один раз увижу с вашей стороны неповиновения. И тогда вы увидите меня в гневе. Слушаемся, госпожа. Старейшины эти в страхе отступили. Хиро, пока у тебя есть возможность, и я добрая, отступи. Она вновь повернулась к командиру. В ее взгляде читалась неприкрытая угроза. Не вмешивайся в мои дела. А если хочешь мне что-то доказать, то мы с тобой еще обязательно увидимся. Финале. «Мне интересно, с чего ты решила, что можешь мне указывать?» — Приподнял одно брови инопланетный планетный путешественник. «Или ты действительно считаешь, что после твоего мне поражения, углубившись в тренировке, стало значительно сильнее? Возможно, что это и так, но ты не учла одну банальную вещь». «И какую же?» — нахмурилась Герда. Несмотря на все ее слова о силе, она не нападала а значит, остерегается и действует с осторожностью. «Какую?» – ухмыльнулся Хиро. «Думаешь, ты одна всё это время становилась сильнее?» Пока шел этот разговор, командир получил сообщение отцу через передатчик. В нём говорилось следующее. «Хиро, мы разобрались с нашими противниками и сейчас занимаемся вызволением вождя. Здесь установлено несколько магических барьеров, Но, по словам Тарса, никто из ети не обладает похожими навыками и способностями. «Мне потребуется время, чтобы снять все печати и освободить пледника. В лучшем случае это займёт от 15 до 30 минут». Старейшины даже не понимают, что так тщательно планируемый ими план оказался разрушен в мгновение око теми, кого они считали слабыми – Командиру необходимо лишь подольше задержать собравшихся здесь, но у него были иные планы. В прошлый раз он оставил жизнь Герде, потому что рядом с ней находился Кай. Сейчас же, по правилам финала, высшие существа не имеют права вмешиваться в происходящее. Второй неизвестный не излучает настолько холодную и сильную ауру, как Кай, а значит, не может им быть» но и списывать его со счетов не стоит. Противник все равно достаточно силен. Мне надоел этот бессмысленный разговор. Хиро выпустил свою ауру, а также активировал сильную жажду убийства. Старейшины яти от такого давления попадали на колени, закрывая глаза и уши руками. Тем более Герда. Ты кое-чего до конца не понимаешь. Это не я умешиваюсь в твои дела, а как раз наоборот. «Ты в мои? Как ты там сказала? Уходите, и я пощажу вашей жизни!» Хлоп, хлоп, хлоп. Второй неизвестный неожиданно начал хлопать в ладоши, чем привлек внимание всех присутствующих. Командир убрал свою ауру и пристально посмотрел на него. Тот, заметив на себе заинтересованный взгляд, медленно откинул капюшон в сторону. «Вот!» так встреча давних знакомых». «А ты стал сильнее, Хиро!» — говорившим оказался Гвинервус, лорд вампиров. Каким образом он покинул свои территории и оказался здесь неизвестно, но это факт. Этот ублюдок стоял с улыбкой на лице, глядя прямо в глаза командиру. «Я не собирался вмешиваться до самого конца, потому что в нашей паре сейчас заправляет Герда. Но раз уж ты серьезно настроен не принимать ее довольно... мягкое предложение, то больше не могу оставаться в стороне. Насколько я помню твое обещание, ты собирался расправиться со мной при нашей следующей встрече. И вот эта встреча состоялась». «Тогда я оставил тебе жизнь, потому что в тебе находился осколок одного из высших существ, я не мог открыто разгневать кого-то из них. Сейчас же больше меня ничего не сдерживает. Никто из них не вмешается до начала финала, а значит, я легко могу от тебя избавиться, и мне за это совершенно ничего не будет. Как же я ждал этого момента все это время!» «И за что мне все это?» — тяжело вздохнул командир уже без всякой наигранности. «Откуда вы только свалились на мою голову? Я считал, что будет достаточно расправиться с верхушкой оппозиции, и на это мои приключения с созданием союза с Йети будут окончены. Но кто же мог подумать, что я встречу вас двоих здесь? Фух, да еще и с настолько высокомерными мордами!» «Надоело!» Последнее слово было как крик души. Взгляд Хиро изменился, отчего Герда и Лорд невольно отступили на шаг назад. От инопланетного путешественника начали расходиться волны холодной энергии, а в его взгляде читалось лишь одно – смерть. Последнее по-настоящему хорошее предложение. «Вы сейчас свалите отсюда, пока я еще не вышел из себя, и забьетесь в своих глубоких норах до самого финала!» В каждом слое была такая сила, что врагов придавливало к земле. Все присутствующие осознали, что шутки и переговоры кончились. «Мне бы не хотелось потом разбираться с Каем по поводу смерти его подчиненной, так что валите!» «И больше даже не думайте вмешиваться в мои дела!» Б «Боишься моего м... мастера?» Немного заикаясь, прояснесла Герда. «И правильно делаешь, трус! Кто ты такой, чтобы выступать против высшего существа? Ты не сможешь мне ничего сделать, потому что...» Договорить она не успела. У Хира кончилось терпение. Все произошло быстро и стремительно один из кинжалов управляемый при помощи магического вооружения благодаря навыку теневого шага оказался прямо за спиной девушки и мгновенно отрубил ей руку все произошло за какие то доли мгновения но комбинация нескольких навыков одновременно была довольно сложной а, -а, -а, -а! закричала герда хватаясь за рану целой рукой Она от неожиданности и боли упала на колени, глядя на то, как её вторая рука валяется на полу. «Ублюдок!» Всё же она оказалась довольно сильной морально и духовно, и быстро взяла себя в руки. От неё во все стороны начал расходиться лёд, с каждой секундой набирая всё большую силу. «Иван, займись лордом вампиров», – коротко бросил Хиро, не сводя взгляда с девушки. «А ты, Нован, возьми на себя старейшин». Командир придумал имя андроида прямо на ходу, сократив номер «дано» и использовав английское значение слова «первый ван». В будущем он собирался и остальным дроидам дать имена наподобие этого, чтобы облегчить коммуникации. «Принято», – ответил Нован, бросившись в сторону Йети. Те сразу же приняли боевые стойки, понимая, что битвы не избежать. Тем более, по их мнению, у них преимущество перед всего одним противником. «С радостью!» – ухмыльнулся Инкуб, доставая свою секиру. «Давно хотел проверить свои возможности против сильного противника. Мне оставить его в живых?» «На свое усмотрение», – ответил командир, после чего пошел в сторону Герды, уже поднявшись на ноги. «Пора нам закончить, начатое с тобой тогда». «Ты все равно уже не жилец!» Мерзко улыбнулась девушка. «Даже если я здесь умру, кай от тебя и мокрого места не оставит. Ты посмел меня атаковать неожиданно, а значит, боишься меня и моей силы. Сегодня тебе предстоит узнать, на что я способна, когда не сдерживаюсь!» На месте руки Герды появилась льдина, чтобы спустя несколько мгновений трансформироваться в нечто похожее на человеческую руку. Всё было выполнено настолько гармонично, что она даже могла шевелить пальцами и взять в неё посох, и при этом лёд совершенно не таял. Интересно. Начался нешуточный бой со всех сторон. Первым смог выделиться Нован. Всего за несколько секунд он убил двоих старейшин, не ожидавших, что их противник настолько силён. Но на этом удача андроида закончилась. Выжившие сплотились и начали комбинировать свои атаки, прикрывая слабые места. Все же противники оказались бывшими старейшинами Йети и по силе не уступали Йорроу, а вполне возможно и Тарсу. Из-за хлипких перегородок в здании их бой переместился на несколько помещений внутрь. То же самое произошло и во время битвы лорда с Иваном. Гвенервус не ожидал, что оппонент его настолько силен и думал, что легко с ним справиться. Тем более он ощущал от него очень знакомую энергию Инкуба и считал, что может подчинить его своей воле. Как же он ошибался? «Ты не достоин даже думать о поединке с моим хозяином!» — решительно произнес Инкуб, легко размахивая своей огромной секирой. «Даже не думай смотреть в его сторону!» «Ледяной шквал!» Герда вступила в битву сильного навыка, но он был больше нужен для отвлечения. «Абсолютный ноль!» Хиро окружил шар изо льда, заключив его в подобие тюрьмы. Мгновение, и весь кислород испарился, создав вакуум. Командир нажал кнопку на воротнике, и на голове появился шлем, с помощью которого можно легко находиться даже в космосе. Ухмыльнувшись, Он не стал разрубать свою темницу, а просто переместился с помощью теневого шага за её пределы. Шлем лишь мира предосторожности. Если девушка обладает такими способностями, то может попытаться выкинуть похожий трюк. Тем более Хиро пока ещё не собирался сражаться во всю силу. Ему было необходимо проверить, насколько сильны стали его текущие способности. А на ком это лучше сделать, как ни на будущем участники финала – Правда, оставлять ее в живых он не собирался и по возможности хотел выяснить, каким образом она смогла стать участником, учитывая, что Герда проиграла ему во время глобального задания. Наверняка Кай подсуетился. Это бездушное существо с бездонными провалами вместо глаз. Не иначе. Ха! Осознав, что навыки против командира не сильно помогают, она вступила в ближний бой. Хиро орудовал своим клинком, легко парируя ее атаки и выпады, тем более, что основным оружием девушки являлся посох, не лучший выбор против него. «Я тебя убью! Убью!» «И это ты называешь стала сильнее? Она делает такие же ошибки, что и раньше. Чем ты вообще все это время занималась?» Вопрос командира не был направлен на то, чтобы ее спровоцировать или разозлить. Ему действительно было интересно. То, что она показывает во время сражения, плохо. Ужасно плохо. Ощущение, будто она стала даже слабее, чем была раньше, непонятно. Причина в том, что она потеряла руку или... Додумать командир не успел. Герда стала резко серьёзной и кардинально изменила свою тактику. Её атаки стали куда мощнее, опаснее и смертоноснее. Командир все еще легко от них отбивался, но с каждым последующим ударом девушка будто становилась сильнее. Чувство опасности заставило командира отпрыгнуть на несколько метров назад, прищурившись. «Не думала, что ты так быстро сможешь разгадать мою стратегию», — ухмыльнулась девушка, спокойно глядя в глаза Хиро. «Моя особая способность заключается в том, что во время сражения с противником я с каждым ударом буду становиться на 20% сильнее от своего текущего статуса». «И зачем ты мне раскрываешь детали своей способности?» – Нахмурился командир. «Такое уж условие, ничего не могу поделать. Если противник начал о чём-то догадываться, я должна раскрыть правду», – улыбнулась девушка. «Но это уже не важно». «Я нанесла уже больше сотни ударов, которые ты отбил. Моя сила уже выходит за рамки ожидаемого, и чем дольше наш бой продлится, тем сильнее я стану. Тебе конец, Хира. «Ясно», — вздохнул командир, — «но ты слишком наивна». «Покров, стазис, отражение, теневой шаг!» Инопланетный путешественник использовал один навык за другим. Сначала Покров, усилив свои и ослабив Герды наполовину, после чего замедлил время и появился прямо перед ней. Она вытянула руку и попыталась использовать какой-то навык, но Хиро использовал отражение и нивелировал его, а Пусты оказался за ее спиной и всадил клинок девушки между лопаток. Посох выпал из ее рук, а она сама упала на колени и закашлялась кровью. После прикрыла рот, и она побежала по ее пальцам. В таком положении она находилась, пока действие покрова не закончилось. За это время все старейшины были повержены, но Ван выглядел немного потрепанным, но свое дело сделал. Иван в бешенстве крушил все вокруг, но его противника не было видно. Уловив на себе взгляд командира, он немного успокоился и подошёл к нему. Он сбежал. В глазах Инкуба плясали яростные огоньки. Иван пострадал намного больше андроида, но все конечности были на месте. Множество порезов по всему телу и разодранная в клочья одежда не так страшно. «Хозяин, это мой просчёт!» «Успокойся», – вздохнул Хира. Он не ощущал присутствия лорда вампиров, значит, тот скрылся уже довольно далеко. Отправляйся к Йороу и сообщи ей, что её отец в безопасности, а лидеры оппозиции мертвы. Пусть она попытается уговорить оставшихся Йети сдаться. «Слушаюсь», – кивнул тот и быстро убежал, оставив командира наедине со всё ещё живой Гердой и андроидом. «Ты ещё невероятно слаба», – Приподнял ее за волосы Хира, чтобы посмотреть прямо в глаза. «Возможно, обладай ты такими способностями во время нашего прошлого поединка, я бы проиграл. И зачем ты только во все это ввязалась? В прошлый раз я оставил тебе жизнь в надежде, что ты постараешься прожить ее правильно». «Тебе не понять!» – выхаркнув кровь, прояснесла она. «Это все лишь начало». «Ты даже представить себе не можешь, на что способен мой господин!» «Почему же не могу?» – вздохнул командир. «Еще как могу! Он все же высшее существо! Не пойми мои слова привратно, но ты выбрала не ту сторону. Мы играем в эту игру не ради прихоти этих ублюдков от того, чтобы спасти планету и человечество. Вот только ты выбрала другой вариант!» присоединилась к тем, кто всё это устроил и унёс множество жизней ни в чём не повинных людей. Ты стала их соучастницей, а заодно и предала человечество. Тем более называть кого-то из них господином. Как же низко ты пала! Мой господин отомстит за тебя! На этих словах глаза девушки закатились и она бездыханно упала лицом вперед. В ту же самую секунду вся комната заледенела, и появилось огромное лицо Кая, на котором отчетливо можно было заметить ненависть и невероятную ярость. «Я тебя убью! Убью! Убью!» Длилось несколько секунд видения, после чего все вернулось в норму. «Ну вот, теперь можно быть уверенным наверняка, Кай стал заклятым врагом Хиро».